Из центральной точки окружности можно провести множество радиусов в разных направлениях. Когда множество линий исходят из одной точки, говорят, что они расходятся радиусами или излучаются. Свет распространяется таким же образом. Лучи света прямыми линиями расходятся в разные стороны от свечи или лампочки, поэтому свет также является примером излучения. Однако есть и другие виды излучения, которые не могут улавливаться нашими органами чувств. Например, в 1894 году итальянский изобретатель Гулиельмо Маркони использовал один из видов излучения, гораздо менее мощный по сравнению со световым, для передачи зашифрованных сообщений. В то время сообщения передавали, используя проводной телеграф. При помощи изобретения Маркони можно было передавать сообщения, используя не провода, а излучение. Поэтому изобретенное им устройство назвали беспроводной телеграф или радиотелеграф. Однако эти названия были слишком длинными. В Англии его стали называть просто беспроводной, сократив первое название, а в Америке радио, сократив второе В 1896 году было обнаружено, что от урана исходит новый вид излучения, несущий больше энергии, чем световое излучение. В 1898 году супруги ученый француз Пьер Кюри и польская уроженка Мария Складовская-Кюри назвали это явление «радиоактивность». В этом же году супруги Кюри обнаружили новый элемент, который излучал более сильную радиацию, чем уран. Его так и называли радий. В 1900 году немецкий физик Фридрих Эрнст Дорн обнаружил газ, который выделялся при распаде радия и назвал его радон. Луч по-гречески будет актис. Это греческое слово вскоре было использовано для обозначения излучения. Когда французский химик Андре Дебьерн открыл в 1899 году новый радиоактивный элемент, он назвал его актиний. Позднее, когда немецкие физики Отто Хан и Лизе Майтнер открыли другой элемент, в результате распада которого образовывался актиний, они назвали его протоктиний. Буквально это означает первоактиний, от греческого с первый. Расщепление атома. Известные до 1939 года ядерные реакции вызывали лишь небольшие изменения в ядре атома. Либо там менялось местоположение частиц, либо небольшое их количество от 1 до 4 отщеплялось от ядра. При отделении этих частиц ядро теряло не более 1,5% своей массы. Физики пришли к заключению, что большее расщепление ядра невозможно. В 1934 году итальянский физик Энрико Ферми подверг бомбардировке атомы урана нейтронами и получил результаты, которые нельзя было объяснить на основе существовавшей теории. Повторивший его эксперимент ученые столкнулись с той же проблемой. Результаты эксперимента нельзя было объяснить, если исходить из того, что в принципе возможно лишь незначительное изменение атомного ядра. В 1938 году немецкие физики Отто Хан и Фриц Штрассман решили провести проверку химическим путем. Они смешали подвергавшийся бомбардировке уран с барием. Правда, атом бария настолько меньше, чем атом урана, что они не смогли увидеть, каким образом произошло их соединение. Год спустя, находившийся в изгнании немецкий физик Лиза Майтнер высказала предположение, что под воздействием нейтронов Ядро атома раскололось на две почти равные части, в одной из которых оказался барий. Ее предположение вызвало настоящую сенсацию. Оно казалось невероятным. Физики во всем мире, особенно в США, стали проверять ее точку зрения и обнаружили, что она права. Ядро атома урана действительно расщепилось на две части. Эту новую ядерную реакцию назвали расщепление атома. Ведь от ядра не просто откололись небольшие частицы, оно само расщепилось пополам. При расщеплении атомного ядра выделяется в несколько раз больше энергии, чем при других ядерных реакциях. Помимо этого, в ходе нее высвобождаются нейтроны, которые вызывают расщепление соседних атомов, а те соседних с ними и так далее. Реакция развивается как бы по цепочке, поэтому ее назвали «цепная реакция».